Глава 11 Под номером 1 у агента Смышленого числился адрес Роя Нимана, торговца поддержанными автомобилями. Он не был законсервированным агентом и жил реальной жизнью Роя Нимана. Улица Саймок, дом 25, второй этаж, повторил лейтенант Мэнсон, проходя перекресток улиц Саймок и Руджери. Было время обеда, и движение на улице Саймок оказалось оживленным. Тротуары были заполнены служащими, спешащими в кафе и рестораны. Женщины направлялись в молочные и диетические столовые, мужчины напротив к заведениям, где подавали жареное мясо и острые подливки. Возле цветочного магазина дремал смотритель автоматов для чистки обуви. Чуть подаль разговаривали двое полицейских. Мэнсону пришлось купить пирожок, чтобы не слишком отличаться от толпы. Он прошел мимо нужного ему дома и бросил беглый взгляд на открытый балкон. Тонкая занавеска слегка покачивалась от нагретого воздуха, но на балкон никто не выходил, что казалось вполне естественным. Необходимо было выбрать наблюдательный пункт, и агент смышленый поднялся на небольшую террасу возле старого дома, где разместилось уютное кафе. Определив самое лучшее место, он сразу увидел человека с газетой, на столике которого стояло несколько пустых чашек. Лейтенант Мэнсон заказал слоеный пирог со сливками, и начал в упор рассматривать подозрительного любителя кофе. Тот почувствовал на себе взгляд и оглянулся. Корча из себя идиота, лейтенант Мэнсон повернул голову на бок и улыбнулся. Любитель кофе тотчас отвернулся и уткнулся в газету. Мэнсон встал и пересек незнакомцу поближе. Тот настороженно выглянул из-под газеты, затем бросил на стол деньги и покинул место наблюдения. Желая проверить свою догадку, лейтенант проследовал за любителем кофе дальше. Он застал незнакомца в момент, когда тот говорил в микрофон, спрятанный в наручных часах. это обо мне», — решил Мэнсон. Наблюдатель повертел головой и, снова увидев Мэнсона, начал быстро переходить дорогу. Агент смышленый последовал за ним. Незнакомец нервно оглядывался, а Мэнсон, не переставая улыбаться, подгонял беглеца. Уже почти бегом наблюдатель влетел в подъезд дома номер 25. Мэнсон последовал за ним, но ему тут же преградили дорогу двое рослых оперативников. «Тебе чего, парень?» – спросил один из них. «Ничего. Наверное, я ошибся номером». Мэнсон сделал вид, что удивлен и напуган. «Ну тогда иди ищи свой номер». «Извините», – буркнул смышленый и вышел на улицу. На агенте Роя Нимане можно было ставить жирный крест. Мэнсон прокрутил в памяти следующий адрес. Район Лиловой холмы, дом 34. Роберт Доре.